Глава 22. Агата. «Что у нас сегодня по плану?» — спрашиваю я, когда Денис занимает водительское место. «Приятная музыка, танцы, вкусное вино», — говорит он, и, взяв меня за руку, целует костяшки. Я с улыбкой прижимаю к себе букет, гипсофил. Меня переполняет предвкушение и радость. Мы с Дэном едем за город, и я любуюсь окружающим дорогу лесом. Осень уже вступает в свои права, и деревья постепенно окрашиваются во все оттенки желтого и красного. Денис мчит по трассе, обгоняя многочисленные автомобили, а я наслаждаюсь тем, что могу довериться ему. И мне даже не страшно, что мы выехали из города. Плевать, куда он везет меня. Сегодня был адский тяжелый день, и я заслужила отдых. После поздней смены в отеле я успела поспать всего пару часов, потом поехала на учебу, сразу после которой умчалась в школу танцев. А после, едва привела себя в порядок, позвонил Денис, чтобы сообщить, что уже ждет меня внизу. Мы приезжаем на огромную поляну в пригороде, на которой, если верить вывеске на въезде, развернулся джаз-фестиваль. Выходим из машины, и Денис берет меня за руку, провожая к месту действа. Повсюду горят уличные фонарики, посетители сидят на небольших шезлонгах вокруг импровизированных столиков из ящиков. Справа расположился большой бар с огромным выбором напитков. и несколько барменов проворно разносят заказы. В самой глубине этой поляны небольшая сцена, на которой суетятся музыканты, настраивая инструменты. Мне кажется, что это место объято предвкушением какого-то волшебства. По коже бегут мурашки, щедро обсыпающие мое тело от макушки и до самых пят. Я не являюсь поклонницей джаза, но вся эта суета и особая атмосфера заставляют трепетать. «Пойдем, возьмем выпить». «Ты же за рулем». «Скоро должен подъехать мой водитель, он заберет нас». «А машина?» «Не забивай себе голову», — подмигивает Дениса и, приобняв меня за талию, ведет к бару. Немного отстояв в очереди и взяв по бокалу вина, мы идем в сторону столиков. «Здесь все занято», — говорю я, крутя головой по сторонам. «Нам уже заняли место, Пойдем. Я не успеваю спросить, кто, как в меня, словно товарняк на полной скорости, врезается понимание. Точнее, я просто вижу того, кто наверняка занял нам места. Он расположился спиной ко мне и разговаривает с каким-то мужчиной, сидящим рядом. Я вижу только затылок, но для узнавания мне хватает и этого. Тяжело сглатываю, хочется сбежать. Почему-то мне кажется, что он, заглянув мне в глаза, сразу поймет, что я думала о нем, занимаясь сексом с Денисом. Ох, и наворотила я дел. И чем дальше, тем сильнее погружаюсь в яму, которую сама же и выкопала. Привет. Подойдя ближе к мужчинам, здоровается Денис. Матвей и его собеседник поворачивают головы и смотрят на Дэна. Пожимают друг другу руки, кивают, обмениваются какими-то фразами. А я стою за креслом Матвея, неспособная заставить себя подойти ближе и просто поздороваться. «Малышка, иди сюда!» — зовет Денис, протягивая руку. И тогда происходит это. Я обхожу кресло и чувствую, как Матвей следит за каждым моим движением. Он как будто прожигает во мне дыры. «Нет, кратеры. Огромные такие. Я не смотрю на него. Пока не могу». «Агата, познакомься, это Сергей, наш друг», — представляет Денис. Серега, это моя девушка, Агата». «Очень приятно», — очаровательно улыбается мужчина, привстав и пожав мне руку. «Сергей Буров». «Агата Равинская». Зачем-то повторно сообщаю свое имя. «Что угодно, только бы не смотреть туда, откуда чувствую испепеляющий взгляд». «С мотом ты уже знакома», — произносит Денис, и я киваю, все еще не глядя на грома. «Присаживайся». Я снова колеблюсь, потому что шезлонг, на который мне предлагает присесть Денис, стоит между его и шезлонгом Матвея. Я буду... ага, как колбаса в бутерброде между братьями. Это, мягко говоря, смущает. Что-то мне уже ни музыки не хочется, ни вина. Только избежать на безопасное расстояние. Но Денис не позволяет, он забирает из моих пальцев бокалы и, взяв меня за руку, усаживает на шезлонг. В меня тут же врезается особый запах Матвея, от которого внизу живота все сжимается. Я не знаю, когда это наваждение пройдет, но, скорее бы уже, оно явно мешает мне жить. Молча отсижу вино, односложно отвечая на адресованные мне вопросы. Все остальное время прислушиваюсь к звукам вокруг, стараясь не вникать в беседу между мужчинами. Что-то о мотогонках за городом, курсе валют, футболе, шахматах и машинах. И нет, мне нечего сказать ни по одной из обсуждаемых тем. И как бы мужчины не пытались вовлечь меня в беседу, я стараюсь максимально деликатно отделываться односложными ответами. Наконец начинается концерт. Денис берет нам еще по бокалу вина, а вместе с ними на большом подносе приносит сыр на мясную нарезку и фрукты. «Откуда ты это взял?» — спрашиваю я, оглядываясь. Водитель привез. Я подумал, что после танцев ты захочешь поесть. О, да. Улыбаюсь я. Спасибо. Я, кажется, заслужил поцелуй. одна облизывается он, глядя на мои губы. Я бросаю быстрый взгляд на Матвея. Он пялится на нас. Смотрю на него максимально выразительно, чтобы он отвернулся. Но его ничего не смущает. Он продолжает глазеть с нечитаемым выражением лица. Задрав подбородок, поворачиваюсь лицом к Денису и уверенно прижимаюсь к его губам своими. Знаю, что сейчас Матвей видит только мой затылок, но он горит, и это немного сбивает мой спесивый настрой. И все же я целую Дениса со всей душой, вкладывая в поцелуй всю ярость на его брата и свою на него реакцию. Оторвавшись от губ Дениса, смотрю в его затуманенные желанием глаза и понимаю, что и сама плыву от ощущений. Кроме самого поцелуя, мою кровь подогревает и осознание, что Матвей пялится на нас. Пускай видит, что мы с Денисом прекрасно развлекаемся, и без указаний старшего брата. Остаток фестиваля проходит довольно спокойно. Мы слушаем отличную музыку, ужинаем закусками, пьем вкусное вино и даже немного танцуем под прожигающим взглядом Матвея. Но потом случается то, чего я совсем не ожидала. Громов старший поднимается и протягивает ко мне руку, но смотрит на брата. «Дэн, если ты не против, я бы хотел пригласить твою даму». «Если дама согласна, — кивает Денис, — то разве я стану возражать?» «Дама против. Цыжу сквозь зубы, глядя на нахального Матвея». «Всего один танец, Агата», — настаивает он. «Песня не настолько длинная, чтобы я успел причинить тебе какой-то вред. Или ты все равно меня боишься?» Фыркнув, ставлю бокал на столик и встаю, поправляя длинное платье. Вкладываю руку в ладонь Матвея, и все тело прошибает током, который распространяется от кончиков пальцев. Матвей выводит меня из-за столиков на импровизированный танцпол, уже занятый несколькими парами, покачивающимися в такт музыки. Он обнимает меня за талию, а правую руку, заключив свою широкую ладонь, кладет себя на грудь. Тыльной стороной я чувствую его размеренное сердцебиение, так сильно отличающееся от моего собственного. Сердце в груди буквально беснуется. колотясь так быстро, что это мешает дышать. Мы начинаем двигаться. Матвей уверенно ведет нас в танце, что удивляет. Частично из-за его немаленьких габаритов. Обычно крупные мужчины не умеют танцевать. Но еще и часто партнеры ведут себя неуверенно, становясь в пару с танцовщицей. Они хотят поразить своими умениями, но из-за волнения они редко сбиваются и двигаются неловко. Нравится джаз? спрашивает Матвей, склонившись к моему уху и обдавая шею горячим дыханием. У меня от его близости поджилки трясутся, и это скорее я чувствую себя сейчас неуютно. Недолг тот час, когда я начну сбиваться с ритма. Хорошая музыка, только предыдущая группа выдавала такую какофонию, что у меня чуть уши не завяли. Матвей усмехается и качает головой. «Это называется модальный джаз», — поясняет он. Такой способ импровизации в процессе игры. «Но почему так, а? Почему все это мне рассказывает не Денис? Мне плевать, как называется эта белиберда, которую играла предыдущая группа. Но ну, я, развесив уши, слушаю пояснения Матвея о том, как появился модальный джаз. Все, что касается его, кажется таким основательным, серьезным. Денис и все с ним связанное — это как, не знаю, фейерверк, сахарная вата и взрыв эмоций». Как быстрые углеводы по сравнению с медленными. Первые приносят кратковременное удовольствие, а вторые служат для нормального функционирования организма. Так и братья. Матвей воспринимается серьезнее. Даже в танце в его руках я чувствую себя увереннее и защищеннее. Это напасть какая-то. «Хочу тебя». Матвей внезапно прерывает свои рассуждения о джазе, огорошивая меня. Я поднимаю взгляд и, широко распахнутыми глазами, смотрю в его непроницаемое лицо. «Мне послышалось?» Но переспросить или уточнить я уже не успеваю, потому что эта мелодия заканчивается и начинается следующая. Вернувшись к столу, я даже не присаживаюсь, наклоняюсь к уху Дэна и говорю. «Я устала, хочу домой». «Поехали», — отвечает он тут же, вставая. Перед тем, как уйти, я бросаю взгляд на Матвея. И могу поклясться, он шевелит губами, беззвучно повторяя то, что сказал на танцполе. «Хочу тебя».